Он как раз беседовал с лордом Пальмерстоном. «Вы способны затмить своей красотой всех дам вокруг», ответил галантный комплимент Генри Темпл, когда она подошла к ним. И даже леди Коупер подразнила его Миранда, зная о том, что красавица Эмили его любовница. «Господи, дай мне сил, я точно парис со своим яблоком», проговорил лорд Пальмерстон с притворным испугом. «Будем считать, что я здесь самая хорошенькая американка, а леди Копер самая очаровательная англичанка», — помогла ему Миранда. «Миледи, да вы прирожденный дипломат», — усмехнулся лорд Пальмерсто. «И еще к тому же шпионка. Кто-то дама в красном. Маленькая брюнетка с лордом Элвенли». Лорд Пальмерсто наглянулся. «Это графиня Мариана де Буш. Она замужем за первым секретарем посольства Швейцарии» она-то и есть тот самый связник, через которого леди Аббот передает информацию. Я была в дамской комнате. Обе дамы зашли туда позже и меня не заметили. Я достаточно свободно говорю на французском языке, потому без труда поняла, о чем они беседовали. «Так вот оно что!» — воскликнул лорд Пальмерстон. «Значит, это женщина!» «Неудивительно, почему мы никак не могли вычислить ее?» «Женщина. И в самом деле, шершель афам». «Леди Данхем, вы оказали нам неоценимую услугу. Я ваш должник навеки». «И что теперь с ними будет?» «Графиня покинет страну, поскольку она жена дипломата. Мы можем лишь сообщить послу Швейцарии о том, чем она занималась». А Аббат?» «Ее сошлют на каторгу». Миранта побледнела. «Вы сообщите об этом ее мужу?» Лорд Абат скончался сегодня вечером, как только она уехала на бал. Арестуем ее после похорон. То, что она перестанет появляться в обществе, будет расценено как глубокий траур. Очень скоро о ней забудут. У нее нет ни родных, ни детей. Откровенно говоря, моя дорогая, я сомневаюсь, что кто-нибудь пожалеет о ней. Ни мужчины, чьей любовницей она была, ни тем более их жены. Мы же будем хранить молчание. Ни к чему чернить имя Лорда Аббота но быть сосланной на каторгу, поверьте, это лучше, чем виселица. А я бы предпочла виселицу, да и леди Аббат, думаю, тоже. Казнь привлечет к себе всеобщее внимание, возразил лорд Пальмерстон, а в нашем случае это весьма нежелательно. Нет, леди Аббат сошлют пожизненно в Австралию, где семь лет она проведет на каторге, а потом будет вольна поступать, как ей угодно, только с одним условием — не покидать Австралию. «Бедная женщина», — проговорила Миранда. «Не стоит жалеть ее, она не заслуживает этого. Поймите, она предала свою страну ради денег». «Но быть целых семь лет фактически рабыней», — Миранда поежилась, — «это слишком жестокое наказание». «Я тоже так считаю», — ответил лорд Пальмерстон, «но в данном случае это единственно правильное решение». Миранда напрасно беспокоилась за леди Аппад. Джиллен узнала о готовящемся аресте и благополучно скрылась. Возможно, один из ее любовников предупредил ее. Служащие королевской полиции сопровождали закутанную во всю черную вдову с похорон до самого дома, намереваясь арестовать ее без лишних свидетелей. Но под траурными покрывалами скрывалась молоденькая лондонская актрисочка. Она разразилась слезами, когда поняла, во что влипла, и обо всем рассказала. Миссис Милсон Марлоу, игравшую в труппе мистера Кина накануне похорон наняли два джентльмена, которых она прежде никогда не видела. Бедная, напуганная девочка говорила правду. Это было совершенно очевидно, и потому вскоре была отпущена. Когда послали за служанкой леди Аббат, выяснилось, что ее тоже нигде нет. Новый лорд Аббот, не желая скандала, объявил всем, что безутешная вдова уединилась в своем доме в провинции. Джаред и Миранда Данхэм закрыли особняк на Девон-сквер и выехали с Уинфорд-Холл. Поездка заняла несколько дней. Они путешествовали с комфортом в большой карете, специально предназначенной для дальних поездок. Роджер Брамвилл предусмотрел все – от лошадей до номеров в гостиницах, в которых они могли остановиться – Миранда была счастлива как никогда. Вдвоем с мужем они любовались стороной зеленых лугов. суэнфорд замок елизаветинских времен, построенный в форме буквы Е, из розового кирпича, весь увитый плющом, окружал ухоженный парк. По краям дороги, ведущей к усадьбе, росли высокие дубы.